Роберт. 5 апреля. День. Что-то мы часто заседать стали, как бюрократы в мирные времена. Право слово. На этот раз пригласили Виктора с Николаем. Было что обсудить, если принять во внимание утреннего морфа. Так его Аста назвала. Мол, есть такое определение в биологии, подходящее к этим отожравшимся зомби. Резко выделяющийся тип внутри вида или отдельной популяции. То, что зомби начали появляться на территории поселка, и это плохо, но ожидаемо. Надо было обнести забором все 9 участок, чтобы иметь относительно безопасную территорию. Конечно, от морфов это не спасет, но против обычных зомби вполне хорошая профилактика. Николай все же решил переселиться к нам поближе, правильно рассудив, что компания будет спокойнее. Рассказали им про договор с бандитами. И предстоящий штурм клиники. После этой новости Валерка резко погрустнел. Понимает, что если нас там положат, то его переселение теряет всякий смысл. Он остается без охраны. Николай, если удивился, то вида не подал. На организацию подготовку штурма у нас было ровно два дня. За это время нам надо было обдумать некоторые детали. Подготовить машину и загрузить Валеру хозяйственными делами. А то он расслабился, смотрю. Когда переселял, пел соловьем про хозяйство. Вот пусть и пашет, пока будем безопасность обеспечивать. Николай, как старый вояка, сразу взял быка за рога. Предложил разбирать бесхозные заборы, дома и из них строить по периметру ограду. Посчитали, что обнести забором 9 участков где-то 250 метров. Инициатива у нас наказуема. Вот мы и повесили на него ответственность за этот проект. В ответ он хмыкнул, словно товарищ Сухов из старого фильма, и сказал, что послезавтра начнет этим заниматься. Валера с женой поступали в его полное распоряжение, причем было понятно, лентяничить он им не даст, не тот у Николая характер. Айвор вспомнил про Наручи, которые видел на руках у стрелка из Клапиды. Вещь вполне необходимая и полезная, особенно при штурме помещений. Я бы еще и краги сделал на ноги, была бы кожа хорошая. Кожа нашлась у Альгиса. Вот запасливый хомяк. Николай выслушал, что нам надо. И сказал к нему зайти. Жена пошьет. «Кстати, парни...» Он почесал затылок. «А как у вас с патронами?» «Наш тур много уйдет. Вижу, Робби Сайга под 7,62. А как с патронами к ней?» «Так себе, если честно. Я прикинул. Где-то 1200 штук, не больше. Меня больше 5,45 волнует. У нас два стрелка с автоматами под этот калибр». А патронов всего штук 400, не больше. А на обмен ничего нет. Я бы пистолет какой-нибудь приобрел. Для себя и зятя. Николай заинтересованно подвинулся поближе к столу. Я посмотрел на коллегу. Он у нас за складом Айвар вытащил из кармана блокнот. Бюрократ несчастный. И предложил Николаю на выбор. ЧЗ-83, ИШ-71 или ЧЗ-75СП-01. Правда, сразу поинтересовался. На что предлагает меняться? На патроны 5.45. У меня целый цинк лежит, с незапамятных времен. Один, ха, знакомый поделился еще до эпидемии. Робби, сколько в цинке патронов? Если не ошибаюсь, то 1080 штук. Прилично, но немного. Думаю, за цинк можете забрать или оба пистолета, ЧЗ-83 и ИШ-71, или только один ЧЗ-75. В комплект добавим по 25 патронов. Николай подумал, видно, прикидывая цены. Конечно, обмен не совсем равноценный. Но что делать, время такое. Давай так. Добавляешь в комплект по 300 патронов. А я добавлю 5 гранат. Вам при штурме пригодятся. А гранаты у вас откуда? Вытратились мы в ответ. И какие? Фошки. Я же говорил, знакомый поделился. Фошка. Граната F1. По 300 не дадим. Нет у нас столько курса. По 200 на ствол. Договорились. Мне бы тоже что-нибудь не помешало. Подал голос молчавший все это время Валерка. У меня только одно ружье и патронов мало. Бери пистолет или обрез. Патронов для обреза много не дадим. Штук 20, не больше. А для пистолета не больше 50. У нас самих люгеровских патронов кот наплакал. Но зато какой пистолет, сам посмотри. Айвор ушел в дом и вернулся с пластиковым чемоданчиком. «Где лежал Чезет? Посмотри, какой ствол! Просто песня!» Коллега словно попал в мирную жизнь. Торговать он любил и умел. Не отнимешь. «Цена обмена?» Валера даже подобрался весь. «Смотри ты мне, еще один коммерсант нарисовался!» «Пистолет дорогой, спортивный, думать надо!» Подал реплику Айвор и погрузился в раздумья. Нам на это смотреть было неинтересно. Николай пошел за цинком и гранатами. А я за пистолетами и патронами для него. Альгис долго ухмылялся, глядя на эту ностальгическую картину Торга. Потом решился заняться машиной. С ней тоже работы хватает. Мне бы еще заразу эту найти, которая нам стекло вынесла. Убил бы, сволочь.